Специальные интересы. Специальные, подчеркиваем мы, потому что говорить об интересах вообще, как факторе способностей, само собой нет смысла, так как нет ребенка, у которого не было бы самых разнообразных интересов. Приключенческим повестям и кинофильмам, футболу, почтовым маркам, голубям и тому подобное. Специальные интересы в данном случае – Это интересы к содержанию какой-то области человеческой жизни и деятельности, которые перерастают в склонность профессионально заниматься этим родом деятельности. Познавательный интерес здесь неприметно превращается в действенное овладение приемами и способами деятельности. Это перерастание интереса в действие можно отчетливо увидеть в автобиографическом рассказе изобретателя Дегтярева. За зиму я научился бойко читать, писать и считать, а лето опять проводил в саду и в дедушкиной кузне. Как-то в воскресенье отец повел меня в город, и там, у дома одного купца, мы увидели фонтан. Всю дорогу я приставал к отцу с вопросами, «Откуда берется вода? Почему она идет вверх, что ее разбрызгивает?» Отец подробно объяснил мне устройство фонтана. Не говоря никому ни слова, я притащил со свалки несколько старых водопроводных труб, стал их подгонять друг другу, свинчивать, прилаживать. Вскоре на той же свалке я тыскал мятый бак, взгромоздив его на крышу, скрепив кран проволокой с трубой и прочно примазав замазкой, Я распорядился. Ну, ребята, таскайте воду. Скоро бак был наполнен водой. Я торжественно открыл кран. Все застыли, пораженные неожиданным зрелищем. Из трубы высокой струей била вода. Стой, ребята, — закричал я, помнившись. Это не то. Надо, чтоб вода разбрызгивалась. Ребята неохотно разошлись. а я заперся в дедовской кузни и стал мастерить из жести высокий конус. Приладив его к трубе, я положил в него мячик. Вечером, когда пришел отец и собрались соседские ребятишки, над клумбой взвился бисерный столб воды. Мальчики от удивления открыли рты, а отец осмотрел устройство фонтана и в награду дал мне двугривенный на пряники. Взволнованный похвалами и наградами отца я убежал в кузню, залез на верстак, где была моя постель, и уснул счастливый. Двадцать копеек сулили много радости. Можно было купить на эти деньги бабки. меня уже давно манила к себе книжная лавка. Скромные брошюрки по механике влекли меня к себе. Через день я оказался обладателем, нескольких таких книжек. Подмечено, что пробуждение интереса к той или иной трудовой или учебной деятельности тесно связано с пробуждением способностей к ней и служит признаком и отправной точкой для их развития. Наши желания, по словам Гёте, предчувствие скрытых в нас способностей, предвестники того, что мы в состоянии будем совершить. Всегда ли мы понимаем, что упрочившиеся интересы ребенка – это лакмусовая бумажка его способностей? К сожалению, чаще их не замечают, безучастно проходит мимо. Счастье бывает и по-другому. Психолог Сыркина. рассказывает о родителях, которые сумели сформировать способности сына, сознательно поощряя его интересы. Мать Славы не огорчилась тем, что ее мальчик всем играм предпочитал игру в войну, предводительствуя во всех сражениях и был комендантом всех снежных крепостей во дворе. Не смущало ее и то, что командиру не раз ставили снежком фонарь под глазом, То комната загромождалась оружием и амуницией, что мальчик самозабвенно играл вырезанными из картона солдатиками.